Дед, зачем это крест стоит? спросил Егорушка. Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил: "Микола, это бывает не то место, где казарики купцов убили?" Дымов, нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил: "Оно самое". Наступил молчание, Кирюха затрещал сухои травой, смел её в кум и сунул под котёл. Огонь ярче вспыхнул, стёбку обдало чёрным дымом, и в потёмках по дороге около возов пробежала тень от креста. Да, убили, сказал нехотя дымов купцы отец с сыном ехали образы продавать. Остановились тут недалеко, в пустыалном дворе, что теперь Игнат Фамин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы извест народ хвастливый, не дай бог. Не утерпят, чтобы не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, слыхали-то они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание. О, господи, владычица, вздохнул Пантелей. На другой день чуть свет, продолжал Дымов. Купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались.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 выхватил у одного косу. И тоже давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому что их человек восемь было. Изрезали копцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело и стащили с дороги обоих. Отца на одну сторону, а сын на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. Цел, сказал Кирюх. Сказывают, денег потом нашли, мало. Мало, подтвердил Пантелей. Рублей 100 нашли. Да, трое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровью сошли. Одному купцу руку отхватил, так тот, сказывают, версты 4 без руки бежал и под самым куряковым его на бугарочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись.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 подтвердил Пантелей и придвинулся ближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. Много продолжал он вполголос. Ты не видел, ей на своём веку, видимо, не видимо злых людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. "Спаси, помялся я себестна. Помню раз, годов 30 назад, а может и больше. Вез себя купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя. При деньгах купец-то. Хороший человек ничего. Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоял дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крыты на манер базов. Или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Но остановились мы и ничего себе. Купец мой... В комнатке, я при лошадях И все, как следует быть Так вот, братцы, помолился я Богу Чтобы, значит, спать И пошел походить по двору А ночь была темная Сги не видать, хоть не гляди вовсе Прошелся я так немножко Вот как До вазов примерно И вижу огонь бречется Что за притч Кажись, и хозяева давно Спать положились, а кроме меня С купцом других постояльцев не было Откуда гню быть? Взяла меня сомнение. Подошёл я ближе к огню-то. Ох, господи, помилуй, спасица, лице небесное, смотрю, а у самой земли я кошечка с решёткой в доме-то. Глякну я на землю и поглядел, как поглядел, так по всему моему телу и пошёл мороз. Кирюха стараясь не шуметь, сунул в костёр пук бурьяна. Дождавшись, когда бы ян перестал трещать и шипеть, старик продолжал. Поглядел я туда, а там подвал большой такой, тёмный да сумный. На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек 10, народу в красных рубахах, засучили рукава и леденные ножики точат. Ну, значит, мы в шайку попали. Разбойники. Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю. Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо. Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали. Он сменился с лица и спрашивает. Что же мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много. Насчет души, говорит, моей волен Господь Бог. Не боюсь помирить. А, говорит, страшно сиротские деньги загубить. Что тут прикажешь делать? Ворота заперты, некуда не выехать, не выйти. Будет забор, через забор перелезть можно. А то двор крытый. Но, говорю, купец, ты не опужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет черта бежать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я этим временем, может, и придумаю, что. Ладно, помолился я Богу и наставил меня Бог на ум. Взлез я на свой трантаз. И тихонько, тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стряхе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть дух. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, вверх пять пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога вижу, стоит деревня.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 Забрали их мужики всех как есть, перевязали и повели к начальству. Копеец им на раз всех 3 сотенных пожатил. А мне 5 лабачников дал и имя моё в поминанник себе записал. Сказывай потом в подвале костей человеческих нашли, видимо-невидимо. Костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Маржанский через палачей наказывали. Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену. «Сал-то готово?» — спросил его шептом Кирюха. «Погоди маленько, сейчас». Степка, не отрывая глаз от Пантелей, как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к вазам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиной сал.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 Только, братцы, это самое, слышу, туп, туп, туп, кто-то кибитки крадется. Высовываю голову, гляжу, стоит баба в одной рубахе босая. «Что тебе, — говорю, бабочка, — она вся трясется, это самое, лица на ней нет». Авай говорит добрый человек, беда. Хозяева лих задумали. Хотят твоего купца обришить. Сама говорит слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались. Мне даром сердце болело. Кто же ты сама спрашиваешь? А я говорит, ихняя стрепуха. Ладно. Вылез я из кибитки и пошел к купцу, разбудил его. Я говорю, так и так, говорю, Петр Григорьевич, дело не совсем чисто. Успеешь ваше степенство выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да по-добру, по-здорову, подальше от греха. Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте. Гляжу, мать-царец. Входит к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника. «Значит, и работников подговорили!» «Денег у купца много!» «Так вот, мол, поделим!» И всех у пятерых в руках по ножику длинному, по ножику там. Запер хозяин на замок двери и говорит, молитесь, проезжай Богу. А ежели, говорит, кричать ставите, то и помолиться не дадим перед смертью. Где уж так кричать? Нас от страха и глотку завалило, не до крика тут.